Глава пятая В Москву Мартин вернулся тоже ночью. Прыжки по галактике давались потяжелее, чем перелеты из одного часового пояса в другой. Менялся воздух, менялась гравитация, рваный ритм дня и ночи был самым меньшим из зол. Вялый, неспешный пограничник проверил его документы и поставил въездную визу. Расспросов на вечную тему, как вам удается так часто путешествовать, не последовало и на том спасибо. Мартину так все надоело, что он даже не стал выбирать такси, сел в тачку у самой станции и без спора заплатил непомерные деньги. Воодушевившийся водитель всю дорогу развлекал его последними земными новостями. Ничего интересного в этих новостях не оказалось. Футбольным фанатом Мартин все-таки не был, политикой не интересовался принципиально, а очередное падение доллара относительно евро его не волновало, а скорее радовало. У подъезда Мартин долго возился в поисках ключа, Нашел его на самом дне рюкзака, не там, куда положил при сборах. Видимо, перепутали при обыске на Аранке или еще при обыске на Прерий-2. Не задалось в путешествии, что уж тут говорить. Оказавшись, наконец, в своей квартире, Мартин поспешил в ванную. Разделся, долго и с удовольствием мылся, влез в большой банный халат, покосился на себя в зеркало. Ну, вылитый Аранка, еще бы тюбетейку на голову или... Тюбетейки у них носят лишь дети. Мартин повспоминал и решил, что именно так взрослые оранки предпочитали обходиться без головного убора. Из ванной Мартин отправился на кухню, соорудил себе бутерброд вульгарный, в чем-то даже плебийский, из хлеба, сыра и вареной колбасы, обильно намазал его сладкой буржуйской горчицей, залил кипятком пакетик зеленого чая «Твенингс», ароматизированного лепестками жасмина, и отправился в кабинет. Спать все равно не хотелось, значит, можно было почитать накопившуюся почту, побродить по интернету, узнав, к примеру, что думают ведущие религиозные конфессии по поводу наличия души у инопланетян. Мартину смутно помнилось, что христиане, особенно православные, к этому вопросу подошли крайне осторожно. Можно было и поставить какую-нибудь хитрую стратегическую игрушку и до утра заниматься решением глобальных проблем, вести космические войны, создавать и рушить корпорации, колонизировать чужие миры. В общем, вести нормальную жизнь нормального человека, выбросив из головы размноженных в себе экземплярах девочек и не озабоченных смыслом жизни оранков. Но в кабинете Мартина ждал сюрприз. Сюрприз сидел в кресле для посетителей. Было ему лет сорок. Внешность он имел неприметную и даже самую заурядную, но из всего следовало, что голова у него, согласно заветам Феликса Эдмундовича, холодная, руки в честь Дзержинского и Боткина чисто вымыты, а сердце, в полном соответствии с великим чекистом и законами физиологии, горячее. «Доброй ночи», — печально сказал Мартин и сел за свой стол. Незваный гость не возражал, более того, виновато улыбнулся и развел руками, мол, «ничего не поделаешь, такая работа», «С возвращением Мартин», — сказал гость, — «зовите меня Юрием Сергеевичем». «Как скажете, Юрий Сергеевич», — согласился Мартин, — «чем обязан». «Простите, что мешаю дыхать», — извинился гость, — «вот». Мартин покосился на красную книжечку, но даже не стал ее раскрывать. Квартира в его отсутствии стояла на сигнализации, и даже сейчас на стене помаргивал красный глазок датчика движения. Если охрана не приехала, значит, милиции кто-то убедительно посоветовал не беспокоиться». «Вы понимаете, чем вызван этот визит?» — спросил гость. «Давайте я выслушаю вашу версию», — вопросом ответил Мартин. Юрий Сергеевич не спорил. «Ирина Положкина. Вы занимались ее поисками». «Верно», — кивнул Мартин, — «до сегодняшнего дня». «Нет, нет, нет, мы не просим вас отказаться от поисков», — сполошился Юрий Сергеевич. «А это не из-за вас. Все, моя работа закончена». «Нашли?» — обрадовался гость. «В каком-то смысле, с утра отправляюсь к ее родителям». Юрий Сергеевич кивнул замечательно. «Но вначале расскажите все мне». «Это нарушение моих прав, как частного детектива», — заметил Мартин. Гость очень расстроился. «Мартин...» «Ну что вы, право слово, неужели мне надо вас задержать и предъявить постановление о следствии? Неужели надо искать на вас компромат, вспоминать мелкие шалости с налогами и контрабандой, возбуждать дела о превышении пределов самообороны? Вы же все время под этой статьей ходите. Валютный счет в Западном банке имеете, вот уже и уголовщина. Файлы договоров с клиентами храните под шифром «Еще одна статья». «Законов много, Мартин, они на всех найдутся. Надо будет, так у нас и лавра по уголовке пойдет, и заметьте на совершенно законных основаниях». Мартин терпеливо дослушал до конца, потом сказал, «Вы меня не поняли. Я не отказываюсь от сотрудничества, я лишь заметил, что, поделившись конфиденциальной информацией, нарушу права своего клиента. Мне это очень неприятно». «Сразу бы так», — улыбнулся Юрий Сергеевич, — «Неприятно, конечно, поступаться принципами хотя бы в мелочах. Хочется жить в мире, где зло истреблено, а добродетель торжествует. Но вы же разумный человек и всегда охотно шли на сотрудничество». «Послушно», — сказал Мартин. «А что, простите, не понял Юрий Сергеевич? Послушно, а не охотно. Именно потому, что я разумный человек. Диктофон у вас включен?» «Угу», — кивнул гость, «рассказывайте» но «Ну, не думаю, что это дело представляет какой-то интерес для вашей конторы», сказал Мартин, вызвав легкую улыбку Юрия Сергеевича. «Меня попросил о помощи Эрнеста Семеновича полушкин Довольно преуспевающий бизнесмен, доступные мне источники, никакого особого криминала за ним не числят». «Да, да, я понимаю, что статья есть на всех. У него убежала из дома дочь, девочка 17 лет, вошла в московские врата и не вернулась. Вначале ощел дело достаточно тривиальным». Мартин обстоятельно, хотя и без лишних подробностей, рассказал Юрию Сергеевичу о своем визите на библиотеку, о смерти Ирины, о решении проверить планету прерии 2 о второй Ирине, о ее нелепой гибели, о путешествии к Оранкам. Юрий Сергеевич слушал со всевозрастающим интересом, в положенных местах грустно качал головой, иногда задавал уточняющие вопросы, всегда уместные. Мартин рассказал и о полученном от Оранка в тепловом ружье и выдал его гостю вместе с написанным еще на ранке заявлением в органы внутренних дел. В заявлении Мартин подробно описал обстоятельства получения им оружия и подчеркнул, что сам из него не стрелял. «Вы очень предусмотрительны, с удовольствием», — сказал Юрий Сергеевич. «Думаю, будет правильно, если оружие заберу я». «Под расписку», — заметил Мартин. «Конечно».